Глава 57. Наконец-то весна пришла и в мир людей. Земля почти целиком освободилась от снега, к небу потянулись головки первых крокусов и нарциссов. На сей раз прибыли только две королевы — самая старшая и золотоволосая. Однако число сопровождающих караульных осталось прежним. Я вновь надела свободное платье цвета слоновой кости и диадему из золотых перьев. Я вновь стояла рядом с Ризандом, глядя, как королевы и их караульные появляются из воздуха. Но сейчас мы Ризом стояли рядом, едва ли не держась за руки. Мы были похожи на беззвучную песню без начала и конца. Умные хитрые глаза старшей королевы скользнули по нам, по нашим рукам и коронам. Не дожидаясь приглашения, она села и расправила складки изумрудного платья. Золотоволосая тоже села, но вначале наклонила голову, тряхнув локонами и чуть выпитив раздражающие красные губы. Она упустилась на соседний стул. «Мы признательны за вашу готовность уделить нам время и вторично нанести визит в этот дом», — произнёс Рис, слегка склоня голову. Золотоволосая едва кивнула. Её янтарные глаза скользнули по нише Эркера, где стояли мои сёстры, одетые с подобающей элегантностью. По обе стороны от них замерли Кассиан и Азриэль. За окном виделся зацветающий сад ы л а й н ы Я сразу заметила напрягшиеся плечи Несты. э л е й н а закусила нижнюю губу. Мор встала слева от Риза. Сегодня она была в зелено-голубом платье, цвет которого напоминал спокойные воды Сидры. Загорелые руки Мор держали шкатулку из Оникса, где лежал шар правды м в е р и т а с Обведя всех прищуренными глазами, старшая королева шумно вздохнула. «После непростительно дерзкого оскорбления, нанесённого нам в прошлый раз, она сердито поглядела на Несту. Моя сестра спокойно выдержала взгляд, а в её собственном бушевал огонь. Старуха сердито щёлкнула языком. Мы много дней совещались о том, следует ли нам наносить вторичный визит сюда. Как видите, трое из нас сочли оскорбление непростительным». «Вруне. Решила всё свалить на Несту и посеять между нами раздор. А ведь Неста тогда защищала вовсе не своё благополучие». Я почувствовала, что должна вмешаться, и с удивительным спокойствием сказала. «Если слова моей сестры показались вам непростительно дерзким оскорблением, какое вы не получали за всю вашу жизнь, представляю, какое потрясение вас ждёт, когда начнётся война». Золотоволосая снова в ы п я т и л а губы, янтарные глаза вспыхнули. Настоящая львица. И даже в её голосе было что-то мурлыкающее львиное. е с м о т р и он всё-таки сумел завоевать твоё сердце, разрушительница проклятия». Я спокойно выдержала её взгляд. Мы втроём тоже уселись, и я сказала. «Сомневаюсь, что котёл позволил нам обрести друг друга по чистой случайности». «Особенно накануне войны между двумя нашими народами». «Котёл? Два народа?» — насмешливо переспросила Золотоволосая, поигрывая кольцом с крупным рубином. «Наш народ не взывает к котлу, поскольку наш народ не владеет магией. Насколько я понимаю, речь идёт о вашем народе и нашем народе. Ты же немногим лучше, чем дети благословенных». Золотоволосая королева изогнула умело выщипанную бровь. «Кстати, а что происходит с теми детьми, кто оказывается по другую сторону стены?» Она наклонила голову, поочередно взглянув на Кассиена, Азриэля и Риза. «Они становятся вашей добычей? Или вы используете их в своих целях, а потом бросаете стареть и д р я х л е т ь сами оставаясь вечно молодыми?» «Как жаль! И как несправедливо, что только ты, разрушительница проклятия, Получила то, о чём наверняка просили все эти глупцы. Им ведь тоже хотелось бессмертия и вечной молодости. «А как бы повёл себя господин р и з а н т видя, что ты неумолимо стареешь?» Помнится, в прошлый раз вы очень дорожили временем. Стоит ли тратить его на посторонние вопросы? Или сегодня время для вас уже не столь ценно, зато появилось и желание насладиться собственным голосом? С убийственным спокойствием спросил Рис. Золотоволосая хмыкнула и повернулась к старухе, прошуршав подолом жёлтого платья. Старая королева протянула морщинистую руку к шкатулке, что держали изящные пальцы Мор. «Это и есть доказательство, о котором мы п р о с и л и «Не делай этого», — взывало моё сердце к Мор. «Не показывай им ничего». Мор не успела даже кивнуть, когда я заговорила снова. «А разве моя любовь к верховному правителю недостаточное доказательство наших добрых намерений? Разве присутствие моих сестер не говорит о том же? На пальце моей средней сестры надето железное кольцо, полученное ею в знак помолвки. Но это не помешало ей оказаться здесь, рядом с нами». Элайне отчаянно хотелось спрятать руку с кольцом в складках бледно-розового платья с голубыми вставками, но она стояла, не шелохнувшись, и позволяла королевам разглядывать себя. «Я бы назвала это доказательством её первозданной глупости», — насмешливо произнесла Золотоволосая. «Быть помолвленной с тем, кто ненавидит фейцев, и рисковать мечтами о замужестве, общаясь с вами». «Не судите о том, о чём вы ничего не знаете», — тихо прошипело Неста. Каждое её слово было пропитано едом. м н а эта гадюка снова подаёт голос?» Удивилась золотоволосая, складывая руки на коленях. Потом она качнула головой в мою сторону. Более мудрые устроители встречи не допустили бы её сюда. «Не забывайте, что это её дом», — сказала я. «Позволяя устраивать наши встречи, место изрядно рискует своим положением в обществе, поэтому у неё есть полное право находиться здесь». «Считайте её представительницей людей, живущих на южной оконечности п р и т и а н и и Её и Элайну. Обеих». Старуха упредила ответ золотоволосой. Её морщинистая рука снова потянулась к мор. «Покажите нам ваши чудеса. Докажите, что мы заблуждались по части вашего народа». Резь едва заметно кивнул мор. «Во мне опять всё восстало. Этого ни в коем случае нельзя делать». «Им ничего нельзя показывать! Они не должны знать о таком сокровище, как в е л а р и с м ы теперешний дом!» «Война требует жертв», — услышала я голос Риза, проникший в щелочку заслона, оставленную для него. «Если мы не отважимся показать им в е л а р и с мы рискуем потерять притянию, и не только». Мор подняла крышку черной шкатулки. Серебристый шар сверкал, как звезда. «Имя этого шара — Веритас», — начала она. Её голос был молодым и одновременно древним. «Это дар моего далёкого предка, первого в нашем роду. За всю историю притяния мы считанные разы доставали в шар, являя миру правду». Мор взяла шар с бархатной подушечки. Он был не крупнее спелого яблока. Сейчас, когда шар лежал в её ладонях, сложенных чашей, казалось, словно всё тело м о р Вся ее сущность составляли с ним единое целое. «Правда бывает смертельно опасна. Правда — это свобода. Правда способна разрушать, восстанавливать и связывать. Веритес содержит в себе правду о мире. Это вам говорит та самая Маригана», — произнесла она. Я смотрела на преображенную мор, на ее изменившиеся глаза, и меня пробирала дрожь. «И ты, Веритас, знаешь. Я говорю правду». Завершила она слова ритуала. Мора опустила Веритас на ковер. Обе королевы подались вперед. Теперь заговорил Рис. «Вы желаете доказательств нашей добропорядочности, наших честных намерений?» Спросил он. «В прошлый раз вы поставили нам такое условие. Мы его выполнили». «Смотрите». Веритас замерцал. с в т я щ а я с я паутина внутри его вспыхивала и гасла. «Я покажу вам место в моих землях, город, где всё дышит миром, искусством и процветанием. Вы могли бы посетить этот город, однако я сомневаюсь, что вы, и ваши сопровождающие, отважатся пересечь стену. Так что смотрите на шар правды. Надеюсь, показанное веритасом убедит вас к р а с н о р е ч и в е е любых слов». Мор протянул руку. Из шара вылетело белёсое облако, наполненное светом, и проплыло мимо нас. Королевы вздрогнули. Их караульные сжали эфеса мечей. Облако ширилось, вбирая в себя правду о Веларисе, исходящую из шара. От Риза, от Мор. От изначальной правды мира, если таковая существовала. Казалось, что в гостиной наступили серые сумерки, затем они сменились подрагивающей картиной. Это был в е л а р и с наблюдаемый с большой высоты. Таким его видел Риз, поднимаясь в воздух и летая над городом. Маленькая точка на побережье. Риз начал снижаться, и чем ниже, тем яснее становились очертания города и реки, ярче делались краски. Изображение менялось, подчиняясь резким или плавным поворотам Риза. Внизу тянулись причалы со множеством кораблей. Через мгновение он уже летел над красивыми улицами, рынками и театрами. Он миновал радугу в е л а р и с а под ярким весенним солнцем она была особенно красива. Шар показывал лица горожан, радостные и задумчивые, добрые и смеющиеся. Ни одного хмурого лица. Ему приветственно махали. И снова панорама города, места, по которым я не раз бродила, гора с думом ветра. Риз открывал смертным королевам великую тайну удивительного города. Моего города. Всё это показывалось с удивительной любовью. где Я не представляла, как Веритас всё это передаёт, но краски, я кое-что понимала и в цветах, и в передаче света, всё это шар правды черпал не из своих недр, а из воспоминаний Риза. Наверное, сейчас между ними тоже была связующая нить. Затем картина начала тускнеть и погасла. Шар быстро втянул в себя облако и замер. «Город, который вы только что видели, зовется в е л а р и с заговорил Рис. «В течение пяти тысяч лет мы держали его в тайне от п р и т я н и и и остального мира. Теперь вы знаете о нем. Поэтому во время войны я сражался бок о бок с людьми. Став верховным правителем, я стал поощрять распространение небылиц о своем правлении». Мир привык считать меня исчадием зла, а двор ночи — самым страшным местом. Я лишь поощрял эти слухи, сплетни и безотчётный страх. Я делал это ради защиты в е л а р и с а Ради процветания города и благополучия его жителей мне пришлось познать ненависть и презрение остального мира. И я без колебаний платил эту цену. Обе королевы продолжали глазеть на ковёр, Словно среди его узоров еще проглядывали улицы в е л а р и с а Мор вежливо кашлянула. Золотоволосая королева вздрогнула, выронила кружевной платочек, затем нагнулась за ним. Щеки королевы покраснели. Старуха перевела глаза на нас. «Ваше доказательство...» «Принято. Мы ждали». Лица королев сделались неподвижными, почти каменными. «Хорошо, что я сидела, иначе наверняка упала бы, услышав ответ с т а р у х и — Мы посовещаемся. — Времени на совещание не осталось, — возразил Эмор. — Каждый напрасно потраченный день лишь приближает разрушение с т е н ы армии Сонного Королевства. — Мы обсудим это с отсутствующими королевами и известим вас, когда сочтем нужным. — Вы хоть понимаете, чем рискуете, затягивая время? — спросил Рис. — Он был п о т р я с ё н не меньше н а с Мор. но безупречно владел собой, разве что голос стал жёстче. е в ы н у ж д а е т е с ь в этом союзе ничуть не меньше нас». Старая королева пожала хрупкими плечиками. «Вы думали, нас можно пронять вашими письмами и просьбами? Я бы даже назвала это мольбой». Она подала знак ближайшему караульному. Тот сунул руку под доспехи и подал ей сложенное письмо. Старуха развернула лист и принялась читать в с л у х Я обращаюсь к вам не как верховный правитель, а как мужчина, полюбивший женщину, некогда рожденную в мире людей. Я умоляю вас действовать быстро. Речь идет о спасении людей и ее прежних соплеменников и о спасении моего народа. Я обращаюсь к вам за помощью, чтобы однажды все мы смогли насладиться прочным миром. Чтобы женщина, которую я люблю, смогла навещать родных, не опасаясь, что ее визит вызовет ненависть и п р е с л е д о в а н и я «Мы все достойны жить в лучшем мире, чем нынешний». р и с написала это письмо где-то месяц назад, прежде чем мы соединились парными узами. Его письмо ни в коем случае не выглядело требованием. Это был крик души влюблённого мужчины. Я нашла его руку и нежно стеснула пальцы. и Его пальцы тут же с о м к н у л и с ь вокруг моих. Но кто решится утверждать, что всё это сделано не с целью помыкать нами? «Что?» — спросила ошеломлённая Мор. Золотоволосая кивнула, соглашаясь со старухой. «После той войны очень и очень многое изменилось со времён вашей так называемой дружбы с нашими предшественницами. Возможно, и ты совсем не та, за кого себя выдаёшь. Не удивлюсь, если верховный правитель проник в наш разум и заставил поверить, будто ты и есть настоящая маригана. У Риза не было слов. У нас тоже». Зато они нашлись у Несты. «Это разговор не королев, а тронувшихся умом женщин!» — гневным шепотом произнесла она. «Или же разговор напыщенных дур!» Элайна испуганно схватила сестру с за руку, но Неста шагнула к нам. Ее лицо побелело от гнева. «Отдайте им книгу!» Королевы съежились и заморгали. «Отдайте им книгу!» — повторила моя старшая сестра, Словно говорила с глупыми упрямыми служанками. «Нет», — прошепела старуха. Её «нет» прокатилось по мне с отвратительным лязгом. Несто сделало ещё шаг, порывисто обвела рукой гостиную, потом м а х н у л а в сторону окна. «Здесь живут ни в чём не повинные люди. Они станут первыми жертвами новой войны. А поскольку рассчитывать на помощь континента им не приходится, помогите тем, кто готов их защитить». «Отдайте моей сестре книгу!» Старуха шумно втянула воздух. «Мы могли бы в ы в е с т и здешнее население?» «Вам понадобилось бы д е с 0 0 тысяч кораблей!» у н и с т ы дрожал голос. «Это целая армада! Я несколько раз проверила цифры. А если вы готовитесь к войне, корабли пригодятся вам для других целей. Вы не пришлёте сюда ни одного! Мы останемся брошенными на произвол судьбы!» Ухватившись за блестящие подлокотники стула, старуха наклонилась вперёд. «Тогда, девочка, попроси кого-нибудь из этих крылатых молодцов перенести тебя подальше от этих мест!» Унесты дрогнуло горло. «Пожалуйста», — прошептала она. Сколько помню, я никогда не слышала от неё этого слова. «Пожалуйста, не оставляйте нас здесь от них!» Старуха сидела, не шелохнувшись. У меня закончились слова. Мы показали им в е л а р и с Мы... мы сделали всё, что они требовали. Риз молчал. Его лицо было непроницаемым. И вдруг Кассиан пошёл к н е с т е Он прошёл мимо чужих караульных, как идут мимо стеблей пшеницы. Разве что не раздвинул их, чтобы не мешали идти. Подойдя к моей сестре, он замер. Неста продолжала смотреть на королев. В её глазах блестели слёзы. Слёзы гнева и отчаяния. Огонь, яростно бушевавший у неё в душе, не находил выхода, угрожая её сжечь. Потом она заметила Кассиэна. 500 лет назад я воевал неподалёку от этих мест. Глухим, непривычным мне голосом начал Кассиэн. Рядом со мной сражались люди и Фейри. Все мы проливали кровь, мечтая о лучшем мире. Знай, м е с т о Аркерон, я готов прийти сюда снова. чтобы защищать этот дом и твоих людей. Я не знаю лучшего способа окончить мое существование, чем защитить тех, кто больше всего нуждается в защите». По щеке Несты покатилась слезинка. Рука Кассиэна не дала ей упасть, быстро смахнув прочь. Неста даже не вздрогнула от прикосновения. Не знаю почему, но я повернулась и посмотрела на мор. Та стояла с широко раскрытыми глазами, В них не было ни ревности, ни раздражения. Только немое изумление и даже восторг. Оцепенение м е с т ы прошло. Она отвернулась от Кассиэна. Он же ещё некоторое время смотрел на неё, затем перевёл взгляд на королев. На н и й поднялись. м о р т о же вскочила. «Может, вы не хотите отдавать книгу бесплатно? Так назовите цену». Золотоволосая королева усмехнулась. Караульные окружили обеих королев. «Мы несказанно богаты и ни в чём не нуждаемся. А сейчас мы возвращаемся во дворец и будем совещаться с нашими сёстрами». «Ещё одна оттяжка времени, после которой вы скажете «нет», — оставив всякую дипломатию, заявила ей Мор. Возможно, — снова усмехнулась золотоволосая и взяла старуху за руку. «Мы ценим оказанное нам доверие», — сказала старуха. Через мгновение королевы и их о х р а н ы исчезли. Мор выругалась. Я взглянула на р е з а не понимая, почему он не вмешался, почему вообще молчал. Потом я поняла, куда она смотрела. Риз смотрел на стул, где сидела золотоволосая королева. Под стулом стояла шкатулка, которую до поры до времени скрывал широкий подол желтого платья королевы. Шкатулка... Должно быть, золотоволосая где-то прятала ее, а потом, нагнувшись якобы за платком, сунула шкатулку под стул. р и с это знал. потому и молчал, ожидая, пока королевы уберутся во своясе. Где и каким образом золотоволосая сумела добыть шкатулку, меня ничуть не занимало. Я слышала голос второй половины книги дуновений. «Жизнь, смерть и возрождение, солнце, луна и тьма, гниение, расцвет и кости. Здравствуй, милое создание! Здравствуй, госпожа ночи, принцесса распада!» «Здравствуй, зубастый зверий, дрожащий детеныш! Люби меня, ласкай меня, пой меня!» Безумие какое-то! Если первая половина была исполнена холодного разума, в этой шкатулке обитал хаос, беспорядок, полное беззаконие, радость вперемешку с отчаянием! Рис осторожно поднял шкатулку с пола и опустил на стол золотоволосой королевы. «Крышку он мог открыть и без моей помощи, поскольку эта шкатулка не была настроена ни на чьи заклинания». Риза откинул крышку, на золотистой поверхности лежала записка. «Я прочитала ваше письмо о женщине, которую вы любите. Я верю вам. И в мир я тоже верю. Я верю в лучшее, более справедливое устройство жизни. Если спросят, вы украли шкатулку во время встречи. Не доверяйте остальным». Шестая королева вовсе не была больна. Рис извлёк вторую половину книги дуновений. «Свет, тьма и серая заря. Свет, тьма и серая заря». Кассиан стоял рядом с Нестой. Рис обратился к моим сёстрам. «Всё произошло не совсем так, как мы рассчитывали. Ещё раз большое спасибо, что помогли устроить эту встречу. Дальнейшее зависит от вашего выбора». Вы можете остаться здесь или отправиться с нами. Вы собственными ушами слышали, что на помощь континента рассчитывать бесполезно. Расчёт потребного числа кораблей совершён верно, но никто сюда не пришлёт даже одного». Неста одобрительно кивнула. Её серо-голубые глаза вновь стали спокойными и холодными. «Если решите остаться, здесь уже через час будет отряд моих солдат». Если захотите перебраться и жить вместе с нами в городе, который видели, стоит поторопиться со сборами». Неста посмотрела на Элайну. Та по-прежнему молчала, стоя с широко раскрытыми глазами. Чай, приготовленный ею для гостей в большом фарфоровом чайнике, необычайно ароматный, редкий и очень дорогой сорт, успела остыть. Элайна теребила свое железное кольцо. «Выбор за тобой», — с необычайной нежностью сказала ей Неста. Ради Элайны место отправилось бы даже в Притянию. э л е й н а же была похожа на лань, пойманную в селок. «Я... я не могу, я...» Майрис, п о н и м а ю щ е кивнул. «Солдат, которых я пришлю, никто не увидит и не почувствует. Никаких хлопот по их содержанию они вам не доставят. Если вы вдруг решитесь покинуть эти места...» «Каждый полдень и полночь один воин будет ждать вас в этой гостиной. Повторяю, мой дом — ваш дом. Его двери всегда для вас открыты». Несто посмотрела на Кассиана, потом на Риза и, наконец, на меня. Отчаяние и сейчас еще читалось на ее лице, но она склонила голову. «Так вот почему ты рисовала звезды на своем ящике комода», — сказала она мне.